Также точно она видела лишь пустой предлог в распросах Свана насчёт окраски её экипажа или приобретения ценных бумаг. Ибо она не воспроизводила последовательных фаз его кризисов и составляя себе представления о них, не делала никакой попытки понять их механизм, а принимала в расчёт только то, что ей было известно наперёд. Их необходимая, неминуемая и всегда торжественное окончание. Представление неполное, но тем более глубокое может быть, если судить о нём с точки зрения Свана, который несомненно нашёл бы, что Адетта не понимает его, вроде того, как морфинист или чехоточный, убеждённые, что помехи к выздоровлению послужили первому, какое-нибудь внешнее событие, приключившееся в момент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 которые внушали ему перед тем, как он полюбил Адетту, её выразительные черты, её блёклая кожа. Положительно, я делаю большой шаг вперёд, говорил он себе на другой день. Правду сказать, я не получил вчера почти никакого удовольствия, лёжа с ней в кровати. Пристранная вещь, я нашёл её почти безразной. Он несомненно был искренен,